Издательство Эксмо Агата Кристи. Приключения Рождественского пудинга. Предисловие. Этот сборник рождественских угощений можно назвать выбором шеф-повара, где шеф – это я. В него включены два главных блюда – приключения рождественского пудинга и тайна испанского сундука. Несколько закусок – причудо-грин-шоу, сон и спящая собака. И десерт – четыре и двадцать черных дроздов. Тайну испанского сундука можно назвать особенным делом Эркюля Пуаро. в нём он продемонстрировал свои лучшие качества а мисс марпл в свою очередь всегда гордилась своей проницательностью продемонстрированной в причуде грин-шоу самой же мне больше всего нравятся приключения рождественского пудинга потому что они приятно напоминают мне рождество моей юности после смерти моего отца мы с мамой всегда проводили рождество с семьёй моего двоюродного брата на севере англии И что за прекрасные праздники это были для всех детей. В Эбни-Холле было абсолютно все. Водопад в саду, быстрый ручей и тоннель под дорогой. Рождественские угощения были достойны самого Гаргантюа. Я была тощим ребенком, который выглядел очень хрупким, но при этом обладала отменным здоровьем и волчьим аппетитом. Мальчики, жившие в семье, И я обычно соревновались, кто больше съест за рождественским обедом. Супы из устриц и турбо проглатывались с энтузиазмом, после чего наступала очередь индейки жареной, индейки варёной и громадного куска говяжьего филе. Обычно мы с мальчиками съедали по две порции каждого из этих трёх блюд. А потом наступала очередь пудинга, сладких пирожков, бисквитов и различных десертов. Весь день мы безостановочно поглощали шоколад, и нам вовсе не становилось плохо. Какое счастье, когда тебе всего 11 лет, и ты такой голодный. Какой же это роскошный день, который начинается с носков по утру, посещения церкви и церковных гимнов и продолжается рождественским обедом, подарками и, наконец, зажиганием рождественской ёлки. И как же я благодарна доброй и гостеприимной нашей хозяйке, которая так много трудилась, чтобы даже сейчас, будучи пожилой дамой, я всё ещё помнила те рождественские праздники. Поэтому позвольте мне посвятить эту аудиокнигу памяти Эбни Холла, его доброте и гостеприимству. И хорошего Рождества всем, кто прослушивает эту аудиокнигу. Агата Кристи